Глава 7. Заблуждение номер семь. У людей есть потенциал. Джо предприниматель в душе. На заре интернета он основал справочную компанию, объединив каталоги с технологиями отображения, и сумел получить финансирование от венчурной фирмы. Пришли инвесторы и, как это принято в таких фирмах, стали оценивать потенциал топ-менеджеров компании с точки зрения обеспечения дальнейшего развития. К несчастью для Джо Они решили, что он не слишком подходит для этой роли. Он никогда не проявлял лидерских качеств в школе или колледже, не был президентом класса или капитаном команды по лакроссу, и теперь, рассмотрев его работу и стиль, инвесторы заключили, что у Джо недостаточно потенциала для формирования видения будущего и построения правильной команды. Они понизили его до должности ведущего программиста и пригласили профессионального топ-менеджера для управления компанией. Но в этой новой роли Джо тоже не блистал. У него были кое-какие навыки программирования, но совершенно неупорядоченные, так что он мог производить лишь массу запутанных кодов, которые другим, более опытным разработчикам приходилось раскладывать на части и распутывать. Все его творения оказывались настолько неряшливыми, что в конце концов пришлось переписывать всю кодовую базу продукции компании. Все соглашались, что хотя у Джо есть драйв, он никогда не сможет стать одним из ведущих инженеров-программистов компании. У него просто было недостаточно потенциала. Чувствуя разочарование от понижения в ранге и понимая, что инвесторы не считают его перспективным, Джо дождался приобретения своей компании другой, а затем ушел, чтобы основать новый стартап в сфере финансовых услуг. Тут он делал то же, что и всегда. Усердно трудился, брал новые высоты, придумывал новые методы, и его новая компания стала достаточно крупной, чтобы вызвать интерес еще более крупной фирмы, которая ее приобрела. Но лидеры этой компании также не были впечатлены потенциалом Джо. Поэтому он снова ушел, на сей раз решив попробовать себя в машиностроении и электроинженерии. Что будет дальше с его новыми предприятиями, пока не ясно. И реальных прибылей они до сих пор не дали. Однако под его руководством уже работают сотни людей, производящих действительно инновационные продукты. Если бы не он, этих рабочих мест и этих продуктов не существовало бы. И в этом смысле Джо является именно таким лидером команды, который нужен нам, человеком, который извлекает максимум из своих уникальных сильных сторон и благодаря этому создает лучшее будущее для каждого из нас. Опыт Джо интересен для нас, потому что эта глава посвящена как раз будущему. А именно вашему будущему и будущему всех членов вашей команды и всем Джо, которые в маленьких и больших командах оказываются непонятыми своим руководством, которые заклеймены, обижены и в итоге потеряны для нас и для мира. Представьте на секунду всех людей в вашей команде. Вспомните их лица и имена. Подумайте, над чем каждый из них сейчас работает. Насколько им нравится их работа, что именно им удается, что вызывает у них трудности, на что они надеются в будущем. А теперь, если можете, ответьте на вопрос, у кого из них самый большой потенциал. Рано или поздно в вашей карьере лидера команды вам зададут этот вопрос и предложат отразить ваш ответ на оси потенциала в диаграмме с девятью квадратами. И начав раздумывать над этим вопросом, вы очень быстро столкнетесь с определенными проблемами. Возможно, вам совершенно ясно, что Джек сегодня прекрасно выполняет свою работу, но вы не уверены, означает ли это, что у него есть потенциал. И вы можете быть точно так же уверены, что и Джилл работает хорошо, однако при этом понимаете, как сильно ее работа отличается от работы Джека. Если потенциал есть у одного из них, есть ли он у другого? Если, как предполагается, потенциал – это некая универсальная черта, то как вам измерить его у двух разных людей, выполняющих разную работу? А что, если Джилл на самом деле испытывает сложности со своими теперешними обязанностями? Вы можете начать задаваться вопросом, равна ли сегодняшняя эффективность будущему потенциалу, или просто может указывать на него, или, о ужас, вообще никак с ним не связано. Возможно, вы подумаете, что джил может обладать скрытым где-то внутри потенциалом для какой-то другой роли. Однако вы не станете долго размышлять об этом, потому что, если, подобно Джо, она проявила недостаток потенциала на одном месте работы, потом на другом, вам будет сложно убедить себя, что у нее есть потенциал хоть в чем-то. Если она испытывает трудности сейчас, не будет ли ей так же сложно, чем бы она ни занялась? И даже если никаких сложностей у нее нет, если она одна из лучших ваших работников, тем не менее, для развития ей необходимы новые задачи. Поэтому вам придется начать думать о других местах в других командах, где она сможет проявить себя так же блестяще или еще лучше. А когда Джил начнет спрашивать вас о своем будущем, а она начнет, вы осознаете, что пытаетесь рассмотреть что-то скрытое в тумане, поскольку вы не так хорошо знакомы с тем, чем занимаются другие команды и какие роли в них есть, откуда вы можете знать, преуспеет ли она где-то еще. Как хороший лидер своей команды, вы прекрасно представляете себе качество сегодняшней работы Джилл то, что у вас перед глазами в настоящий момент. Но если вас попросят оценить ее потенциал, вы будете вынуждены оперировать вещами, о которых имеете весьма смутное представление. Все это может быть для вас достаточно неприятно, не в последнюю очередь потому, что вы прекрасно понимаете, что ваша сегодняшняя оценка потенциала Джилл весьма вероятно приклеится к ней надолго. Если вы оцените ее высоко, то другие лидеры команд примут это к сведению, и репутация сотрудника с высоким потенциалом или перспективного будет следовать за ней везде. Эти другие лидеры станут проявлять к Джилл повышенное внимание, предоставлять ей более широкие возможности, отправлять на тренинги, вкладывать в нее, и даже если ее эффективность упадет, все сомнения с большей вероятностью будут решаться в ее пользу. Если же вы дадите ее потенциалу низкую оценку, ей будет очень трудно избавиться от ярлыка малоперспективного сотрудника, как бы она ни старалась. Ваш рейтинг и ее потенциала – или, точнее говоря, ваши догадки о том, сколько ценностей она способна принести компании в будущем, будут буквально создавать для нее это будущее. Это очень высокая ответственность для вас. Тем временем джил понимая, что грядет очередная аттестация, вероятно, гадает, попадет ли она в список перспективных. Как и вы, она не вполне ясно представляет, что такое потенциал и что такое перспективный сотрудник. Она просто старается каждый день хорошо выполнять свою работу. Она знает, что иметь потенциал здорово, потому что это означает всяческие бонусы и выгоды, но в глубине души ей больше всего хочется знать, достаточно ли успешно она выполняет свои обязанности сейчас и что будет дальше с ее карьерой. Если ваша оценка поможет ее карьере, это прекрасно, но если нет, или если репутация малоперспективного работника помешает продвижению джил ее надежды будут обмануты. Ставки для нее высоки. В какой-то момент она спросит у вас, каков ее рейтинг, и тогда вам придется как-то обосновать свою оценку. И это будет очень сложно, ведь на самом деле вы понимаете, что сами не слишком хорошо представляете себе, что такое потенциал, по каким признакам он определяется и какую шкалу вы должны использовать для его оценки. Но все это потом, а прямо сейчас вы оглядываетесь вокруг и видите, что другие лидеры команд вроде бы совершенно уверенно объявляют о том, кто из их людей обладает потенциалом, а кто нет. Поэтому вы пытаетесь выбросить из головы неизбежный вопрос Джил, достаете диаграмму 9 квадратов и делаете все возможное, чтобы помочь ей и ее будущему. Конечно, вы не можете обвинять свою компанию в том, что она ставит вас в такое неудобное положение. Как и все прочие практики, которые мы рассматривали в этой аудиокниге, требование оценки потенциала всех сотрудников — продукт неких благих намерений и настоятельной необходимости. Ваша компания — это машина максимизации, Она стремится наилучшим образом использовать свои конечные ресурсы, поэтому сильно заинтересована в том, чтобы точно определить, в кого следует инвестировать и что именно. Проблема заключается в способе, которым ваша компания пытается осуществить свои благие намерения. Почему, к примеру, она считает, что получить большую выгоду можно только от определенных людей? Ведь клише «наш главный актив – это наши люди» относятся ко всем сотрудникам компании. Как мы уже видели, мозг любого человека и в зрелом возрасте сохраняет способность учиться и развиваться. Конечно, у каждого мозг развивается по-своему и со своей скоростью, но это значит лишь то, что люди обучаются по-разному, а не то, что кто-то из них обучается, а кто-то нет. Следовательно, лучший курс действия для любой успешной машины максимизации выяснить, в чем и как лучше всего способен развиваться мозг каждого человека, а не выбирать для развития лишь отдельных индивидуумов, оставляя прочих в стороне. Но, увы, большинство компаний на каком-то этапе перестали уважать это естественное многообразие, почему-то посчитав, что чрезмерная индивидуализация подходов себя не оправдывает, и вместо этого изобрели некое абстрактное качество, называемое потенциал. Начали оценивать людей по нему и вкладывать ресурсы преимущественно в тех, у кого его много, игнорируя остальных. Как и все прочие заблуждения, которые мы уже раскрыли в этой аудиокниге, заблуждение о том, что «у людей есть потенциал». Это порождение стремления организации к контролю и их нетерпимости к индивидуальным различиям. Если подумать, сама идея такого качества, как потенциал, достаточно нелепа. Оглянитесь вокруг, и вы увидите сотни различных определений, но нет смысла ходить далеко. Достаточно познакомиться с тем, что дает «Харвард Бизнес Review. Люди с высоким потенциалом устойчиво и значительно превосходят по эффективности своих коллег в различных обстоятельствах и условиях работы. При этом они демонстрируют типы поведения, как нельзя лучше отражающие культуру и ценности своих компаний. Кроме того, они проявляют отличную способность к развитию и достигают карьерного успеха быстрее и эффективнее, чем остальные работники. В таком изложении это кажется исключительно ценным качеством. Кто не хотел бы работать с людьми, которые превосходят по эффективности своих коллег, причем не только на своей настоящей должности, но и в различных обстоятельствах, которые не просто превосходно работают, но и отражают культуру и ценности своих компаний, и которые, при всем этом, еще и демонстрируют отличную способность к развитию. Все бы хотели, конечно. Такие высокоэффективные, воплощающие культуру люди, с лихвой одаренные желанием и возможностями учиться и настроем на успех, сотрудники мечты для любого лидера команды. И тем не менее, это определение почти сразу же начинает казаться вам каким-то набором слов. Во-первых, возникает ощущение, что пусть вы и не отказались бы иметь подобного человека в вашей команде, вы не узнаете в этом описании себя. Когда вы думаете о лучшем, что есть в вас, вы представляете конкретную деятельность, которая вам нравится, или навыки, которыми вы владеете в совершенстве, в то время как данное определение кажется каким-то слишком расплывчатым, далеким от реальной работы. И кроме того, оно предполагает, что вы можете блистать везде, практически во всем, в различных обстоятельствах и условиях работы. Дело даже не столько в том, что это маловероятно. Главное, кто из нас на самом деле мечтает о подобном на все руки мастерстве? Если бы мы действительно обладали таким качеством, то лишились бы своей индивидуальности и уникальности и были бы просто пустыми сосудами для обучения, чистыми досками, ждущими, чтобы обстоятельства и условия определили нас, готовыми учиться, но абсолютно безликими, как печально. Помимо тревожащей пустоты этого определения, наиболее вредная идея, которую оно несет, заключается в том, что это самое качество, называемое потенциал, вроде бы должно являться врожденным и постоянным и человек им обладающий несет его с собой из одной ситуации в другую, неважно в какие обстоятельства или условия он попадает. С ним всегда будет волшебная сила, позволяющая ему учиться быстрее, развиваться активнее и достигать большего. Это корпоративный эквивалент золотого билета – Вилли Вонки. Вы носите его с собой везде, и он дает вам власть и привилегии, недоступные всем прочим. В главе 4 мы говорили о различиях между особенностями, которые являются врожденными, и состояниями, которые могут меняться у отдельного человека с течением времени. С этой точки зрения, потенциал принято считать особенностью. Он дан человеку от природы, у кого-то больше потенциала, чем у других, и если он есть, то он есть всегда. Хотя в этом случае возникает вопрос, если это особенность, которая не изменяется во времени, зачем мы заново оцениваем потенциал сотрудников каждый год? Если мы согласимся, что потенциал – это действительно особенность, первая проблема, с которой мы неизбежно столкнемся – как его измерять? Мы уже усвоили, что если мы хотим измерить особенность, то не можем просить кого-то оценить ее наличие и уровень у вас, потому что человек со стороны не может быть достаточно восприимчивым и объективным, чтобы проникнуть в ваш внутренний мир и придать какое-то значение тому, что в нем содержится. И в отношении потенциала задача усложняется в разы, потому что тот, кто вас оценивает, должен оценить не черту, проявляющуюся в вашем сегодняшнем поведении, а перспективу на будущее, вероятность того, что вы обладаете чем-то таким, что, возможно, проявят себя в пока еще неизвестных ситуациях. Совершенно невозможно дать этому надежную объективную оценку со стороны, поэтому любые данные, которыми мы можем оперировать в этом вопросе, будут крайне недостоверными. Однако эти данные, как мы видели на примере Джил, определяют ваше будущее. Но есть ли здесь вообще что-то, что можно измерять? Реален ли потенциал в принципе? Действительно ли мы считаем, что у людей есть черта, которая позволяет немногим избранным счастливчикам развиваться и учиться больше и лучше, чем, прочим, вне зависимости от обстоятельств? Что мы можем поставить таких людей в любую ситуацию, и их потенциал позволит им адаптироваться, а затем процветать где угодно? Что этот самый потенциал будет действовать как турбонагнетатель, потребляя любое топливо из сферы труда и превращая его в высокоэффективную деятельность? Даже если мы так считаем, у нас нет никаких доказательств. В последние сто лет люди много думали и спорили о том, есть ли такая вещь, как общий интеллект, тот самый ускользающий фактор G, и обнаружили, что если он и существует, невозможно его найти. Да, мы можем составить тест, который будет надежно измерять то, что называют IQ, но на самом деле мы не слишком хорошо понимаем, что такое этот самый IQ, ведь оказывается, что сам по себе… Он не способен быть прогностическим фактором образовательных успехов, карьерных достижений, здоровья или счастья. Это просто количество баллов, набранных в тесте. Вероятно, самое большее, что вы можете выяснить посредством этого теста, что если ваша оценка слишком низка, то, вероятно, у вас имеются какие-то когнитивные нарушения и, следовательно, проблемы с обучением. Поэтому он служит прогнозом проблем, но не прогнозом или гарантией успеха. И точно так же не существует доказательств существования некоего общего потенциала. Наоборот, все свидетельствует о противоположном. Мы знаем, что мозг человека развивается путем добавления новых синапсов, что у каждого человека уникальная карта этих синапсов. И, следовательно, мозг каждого развивается уникальным образом. Таким образом получается, что а. Способность к обучению присутствует у каждого из нас, б. Она проявляется у каждого по-разному, и в. «Хотя все мы можем в какой-то мере совершенствоваться во всем, никто из нас не способен так перестроить свой мозг, чтобы достигать во всем совершенства. Проще говоря, все мы можем стать лучше, но все мы становимся лучше в разном, по-разному и с разной скоростью».